глава 28. Копы пробовали у нас минут сорок. они осмотрели наши соседние участки и ничего не нашли. что совершенно не удивило ни их ни меня. Когда они закончили рита напоила их кофе и угостил овсяным печеньем собственного приготовления. Рамирос был уверен, что это какие-то подростки, которые хотели нас попугать. И если это так, то им это удалось. Уильямс усиленно пытался нам внушить, что это был чей-то глупый розыгрыш, что все позади. А перед уходом Рамирос добавил, что до утра они еще несколько раз проедутся по нашей улице. Но даже после этих утешительных слов Рита осталась сидеть на кухне с чашечкой кофе, не в силах заставить себя лечь спать. Что до меня, то я поворотился в кровати около трех минут, прежде чем вернулся в страну снов. И как только я полетел с высокой черной скалы в царство сна, снова заиграла музыка. И было такое приятное радостное чувство. А потом я почувствовал жар на своем лице. Каким-то образом я оказался в холле с Ритой, которая трясла меня и звала по имени. «Декстер, проснись, Декстер!» «Что случилось?» – удивился я. «Ты ходил во сне», – испуганно произнесла она, – и пел. Пьел во сне. А затем рассвет нащупал нас своими розовыми пальцами на кухне, сидящими за столом и пьющими кофе. Когда, наконец, зазвонил будильник в спальне, она встала, пошла его выключить, вернулась и посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее, но оказалось, что говорить нам не о чем. А потом в кухню пришли Астра и Коди, и нам ничего не оставалось. кроме как окунуться в утреннюю рутину и пойти на работу, прикидываясь, что все идет как всегда. Ну, конечно же, ничего не было как обычно. Кто-то пытался залезть ко мне в голову, и у них это получалось слишком хорошо. А теперь они пытались забраться ко мне в дом, а я даже не знал, кто это и чего они хотят. Я вынужден был признать, что так или иначе все это было связано с Молохом, а также с отсутствием моей сущности. Практически все указывает на то, что кто-то пытается со мной что-то сделать, и для этого подбирается ко мне все ближе и ближе. Я понял, что совершенно не склонен даже рассматривать идею о том, что реальный живой древний бог – пытался убить меня. Начнем с того, что они не существуют. А если даже и существуют, то с чего бы один из них приставал ко мне? Ясно же, что какое-то человечество существо использовало все эти молоховые штучки, чтобы иметь побольше важности и власти, чтобы его жертвы верили в его магическую силу. Как, например, способность войти в мой сон и заставить меня услышать музыку? Хищник-человек не в состоянии этого сделать. И все равно это не испугало бы темного пассажира. Единственно возможный ответ был невозможным. Скорее всего, усталость нанесла вред моим умственным способностям, но я не мог придумать ничего более подходящего. Когда я приехал на работу, я и не мечтал о таком подарке, как срочный звонок о двойном убийстве в наркоманском доме в Гроуф. Двое подростков были связаны, порезаны, а затем застреляны каждый по нескольку раз, видимо, для полной уверенности. И хотя уверен, что такое должно считаться ужасным, я был фактически очень благодарен за эту возможность осматривать трупы, которые не жарили и не обезглавливали. На какое-то время все вокруг показалось мне таким нормальным, даже мирным. Я распрыскивал свой люминол тут и там, почти счастливый от удовольствия, заниматься делом, которое заставляло отвратительную музыку отступить хоть на время. Я использовал это время, чтобы поразмыслить, чем я и занялся. Такие сцены, как это я видел практически каждый день. И в девяти случаях из десяти убийца говорит нечто вроде Я сорвался, или пока понял, что натворил, было уже поздно. Всем известные отмазки, мне они казались немного забавными, потому что я всегда знал, что я делаю, с кем и почему. И, наконец, пришла мысль. Ведь я оказался не в состоянии вообще что-либо сделать со старжиком без своего темного пассажира. Это означало, что весь мой талант у пассажира а вовсе не у меня самого. Что, в свою очередь, значило. Все те, кто сорвался, временно принимали в себе нечто подобное. Разве не так? До сих пор мой пассажир никогда не покидал меня. Он всегда был со мной, не шлялся по улицам и не ездил автостопом в первом попавшемся рассерженном бедняге. Ладно. Оставим это. Предположим, некоторые пассажиры кочевники, а некоторые оседлые. Могло ли это быть тем, что Халперн видел во сне? Могло ли нечто завладеть им, заставить его убить двух девушек, притащить его домой, положить в кровать и уйти? Я не знаю. Но я точно знал, если представить, что это идея болота, меня в нем уже засосало. К тому времени, когда я возвратился в офис, ланч заканчивался, и меня ждал звонок от Риты с напоминанием, что у меня сегодня в 2.30 встреча с ее министром. Примечание. В оригинале «министр» здесь игра слов. Слово имеет значение и министр, и пастор. И под словом «министр» я не имею в виду должность в правительстве. Как бы неправдоподобно это ни казалось, но я имел в виду министра-пастора, которого вы найдете в церкви, если вас туда когда-нибудь занесет. Со своей стороны, я всегда считал, что если бы Бог существовал, то Он бы никогда не позволил такому, как я, жить и процветать. А если я ошибаюсь, то алтарь должен бы развалиться, как только я вошел бы в церковь. Но теперь мне не удастся избежать похода в церковь, так как Рита изъявила желание, чтобы ее знакомый пастор провел свадебную церемонию, и как раз оказалось, ему потребовалось проверить меня и все мои верительные грамоты, прежде чем согласиться на проведение нашей свадьбы. Естественно, в прошлый раз он свою работу ему плохо, потому как первый муж Риты был первостатейным нарком, который регулярно избивал свою жену, а священник этого не заметил. И если в прошлом пастор упустил нечто очевидное, то его желание быть со мной бдительней меня совершенно не радовало. Однако Рита придавала большое значение этому человеку. Так что мы поехали в старую церковь из кораллового камня, стоящую на заросшем участке в Гроув, всего в полумиле от места преступления, где я работал сегодня утром. Рита рассказала, что здесь прошла ее конфирмация, что этого пастора она уже знает давно. Очевидно, это важно. Предполагаю, что должно быть важно. Учитывая, что я знал нескольких слуг Господних, которые попали в поле моего зрения из-за моего хобби. Прежнего хобби. Вот так. Преподобный Жиль ждал на в своем кабинете, или как там это называется, обитель, или пристанище. Для меня ректорий звучит как название места, где принимает проктолог Примечание. Ректорий – дом приходского священника. А может, его называют Ризница. Признаю, я не силен в религиозной терминологии. Моя приемная мать, Дорис, действительно пыталась приучить меня к церкви, когда я был маленьким. Но после нескольких прискорбных инцидентов стало очевидно, что это не для меня. И Гарри вмешался. В кабинете священника повсюду стояли ряды книг с невероятными названиями, явно советующие приобщиться к таким вещам, которых Бог совершенно точно советовал бы избегать. Среди них были книги, предлагающие изучать душу женщины. Правда не было ясно, какой именно. Справочник, как заставить Христа делать деньги. Я понадеялся, что работать он будет не за минимальную зарплату. Была даже одна по христианской химии, что показалось бы мне интересным, если только это не очередные фокусы с превращением воды в вино. Гораздо интереснее была книга с написанным готическим шрифтом названием на обложке. Я повернулся, чтобы прочесть название, просто из любопытства. Но когда прочел, внутри что-то взорвалось и у меня все заледенило «Одержимость дьяволом, выдумка или факт» прочел я, и как только это сделал, где-то в голове отчетливо что-то щелкнуло и до меня дошло. И для стороннего наблюдателя несложно качнул головой сказать, что Декстер глупец, если об этом до сих пор не задумывался. Но это правда. Я не думал об этом. У дьявола ведь столько имен, не так ли? А когда темная сущность присутствует, нет надобности определять ее всеми этими заумными терминами. Только сейчас, когда она исчезла, мне понадобились объяснения. И почему бы не это? Оно было немного старомодным, но в этом что-то есть. И его древность, казалось, подтверждала связь со всей этой чепухой о Соломоне и Молохе и тем, что случилось со мной сегодня. Был ли темный пассажир демоном? Означает ли его отсутствие, что его изгнали? Если так, то кто или что нечто чрезвычайно праведное? Я не могу припомнить ничего подобного за последние годы моей жизни. Фактически даже наоборот. Но разве может нечто очень-очень плохое изгнать демона? То есть существует ли что-нибудь хуже демона? Может, молох? Или, может, демон способен сам себя изгонять? Я пытался порадоваться тому, что сейчас, по крайней мере, вопросы у меня возникали нормальные. Однако меня это не сильно успокоило. И тут мои мысли были прерваны, когда дверь отворилась, и в комнату вбежал его преподобие Жиль, Сия и Бармача. Так-так-так. Святому отцу было около пятидесяти. И он был довольно убитан. что наводило на мысль о прекрасном десятинном бизнесе. Он подошел прямо к Рите, обнял ее и поцеловал в щеку, и только потом обернулся ко мне и сердечно пожал руку. И так, настороженно улыбаясь, обратился он ко мне. — Вы и есть Декстер. — Похоже, я, — подтвердил я, — и это уже не изменишь. Он, понимающе кивнул. «Присаживайтесь, пожалуйста, расслабьтесь», – предложил он, и, обойдя стол, сел в большое вращающееся кресло. Я последовал его совету и откинулся в красном кожаном кресле напротив. Рита нервно присела на самый край шаг стоящего рядом кресла. «Рита», – произнес он снова улыбаясь, – «так-так». «Ты готова попробовать еще раз, не так ли?» да я просто «Ну, то есть, думаю, да», – проговорила краснее Рита. «Да», – она глянула на меня с улыбкой. «Да, я готова». «Хорошо, хорошо», – он переключил свое добродушие на меня. «А вы, Декстер? Я бы очень хотел немного о вас узнать. Итак, начнем с того, что меня подозревают в убийстве», – сказал я скромно. «Декстер», – воскликнула Рита и покраснела еще больше. «Полиция считает, что вы кого-то убили?» – спросил преподобный Жиль. «Ну, не все так думают, только моя сестра». «Декстер – криминалист», – выпаяла Рита. «Его сестра – детектив. Он просто так шутит». И снова он кивнул мне. «Чувство юмора помогает в любом виде отношений». Он сделал паузу, задумался и при этом выглядел еще более искренним и спросил. «Что вы чувствуете по отношению к детям Риты?» «О, Коди и Астер обожают Декстера», – поспешила ответить Рита. «Радостно от того, что мы больше не обсуждаем мой статус разыскиваемого преступника». «А что сам Декстер чувствует?» – настаивал он мягко. «Они мне нравятся», – просто сказал я. «Преподобный кивнул». «Это хорошо». «Очень хорошо». Иногда дети становятся обузой, особенно если они не твои. коди и Астр великолепны в роли обузы, сказал я. Да я, собственно, и не возражаю. Их постоянно нужно наставлять на путь истины Они ведь столько пережили, произнес он. О, да, я их наставляю, успокоил его я. И подумал, хорошо бы не слишком выделять себя, поэтому добавил. Они сами стремятся к просвещению. Вот и отлично, сказал он. Мы ведь познакомимся с этими ребятами в воскресной школе, правда? Мне показалось, что это своего рода неприкрытый шантаж, при помощи которого он надеялся попомнить свой список новичков. Однако Рита тут же согласно кивнула, и мне пришлось согласиться с этим. Кроме того, я был совершенно уверен, кто бы там чего не говорил, Под диастер найдут душевное спокойствие, уж точно не здесь. А теперь поговорим о вас двоих, – продолжил он, откидываясь на спинку кресла и потирая ладони. Отношения в современном мире должны основываться на крепкой вере, – говорил он, глядя на меня с надеждой. У вас как с этим, Декстер? и так вот оно. Уж поверьте, рано или поздно священник всегда найдет способ так повернуть разговор. что он коснется именно его области. Не знаю, что хуже – лгать священнику или кому-то другому, ну я действительно хотел быстро и без обид закончить этот разговор. Получится ли это, если я расскажу ему правду? Предположим, я сказал правду, сказал что-то типа «Да, я действительно верую, святой отец. Человеческая жадность и глупость. Безмятежность острой стали в лунном свете». Я верю в невидимую, темную и холодную радость своей тени внутри. В абсолютную чистоту и ясность своего ножа. О да, я верю, преподобный. И даже больше. Моя вера – это уверенность. Потому что я вижу холодный практический результат. И я знаю, что вот это реально. Это реальность, в которой я живу. Ну, в сущности, вряд ли мне удастся переубедить этого человека – Тем более, мне не стоит волноваться о том, что я попаду в ад, если солгу священнику. Если ад и существует, то я уже практически купил билет в первый ряд. Поэтому я просто сказал, вера – это очень важно. И, казалось, этого ему было достаточно. Вот и славно пробормотал он и украдкой взглянул на часы. Декстер, у вас есть какие-нибудь вопросы? Отличный вопрос, но захватил меня врасплох, так как я как раз обдумывал, как бы получить ответы на мои вопросы, не задавая их. Я был готов увиливать, по крайней мере, еще час. А действительно, о чем можно его спросить? Они используют виноградный сок или настоящий когор. У них дароносица, металлическая или деревянная? Правда ли, что танцевать грешно? Я просто не был готов. А он, к тому же, казалось, искренне хотел ответить. Поэтому я спросил преподобного Жили с улыбкой на лице. «Фактически, я хотел бы знать, что вы думаете об одержимости дьяволом». Декстер поперхнулась Рита и нервно улыбаясь, стал оправдываться. «Это не... Ты же не можешь действительно...» Преподобный поднял руку. «Все нормально, Рита». Думаю, я понял, о чем Декстер спрашивает. Он откинулся и кивнул. Улыбнулся и обратился ко мне смелым и всезнающим выражением на лице. Вы долгое время не бывали в церкви, да, Декстер? Ну, это правда, признал я. Думаю, вы считаете, что новая церковь очень хорошо подходит к современной жизни. Однако главный критерий – любовь нашего Господа – не изменился. Но вот понимание этой любви у людей может изменяться. И он даже подмигнул мне. Думаю, вы понимаете, что демоны – это для Хэллоуина, а не для воскресной службы. Ну, все равно хорошо получить ответ, пусть даже не тот, какого ожидал. Во правде сказать, я не думал, конечно, что преподобный Жиль тут же вытащит какой-нибудь колдовской талмуд и начнет читать заклинания. Но, надо признать, я был несколько разочарован. Ну, тогда ладно, вздохнул я. Еще вопросы спросил он, довольно разговором. Религиозной или, может, о самой церемонии? Да нет, ничего, все кажется довольно ясно, заверил я его. Мне тоже так кажется, сказал он и продолжил. Если Господь в нашем сердце, то все остальное приложится. Аминь, прошептал я с иронией. И Рита бросила на меня быстрый взгляд. Но преподобный, видимо, воспринял нормально. Вот и славно, сказал он, встал и протянул руку. Итак, дата 24 июня. Я тоже поднялся и пожал ему руку. Но надеюсь увидеть вас пораньше. У нас каждое воскресенье в 10 утра начинается служба. Он снова подмигнул и пожал руку уже как настоящий мужчина. Если поспешите домой, еще поспеете на футбол. Всенепременно, сказал я, думая, как хорошо, что деловые люди всегда идут навстречу клиенту. Отпустив мою руку, он тут же схватил Риту и сжал ее в объятиях. Рита, я так за тебя рад. Спасибо, прорыдала Рита ему в плечо. Она еще какое-то время повисела у нее на плече, посопела, затем, выпрямившись, шмыгнула носом, обернулась ко мне спасибо тебе декстер за что я так и не понял но мне было приятно что меня не забыли включить в список